Глава 14 Сани Санта-Клауса. Сочельник начался в точности так же, как любой другой день за последнюю неделю, с дождя. Мокрые рождественские украшения висели повсюду. На окнах, дверных проемах и смотрелись довольно-таки уныло. Непрекращающийся морозь позаботился об этом. Я вышел на грязный двор базы, Тысячный раз кляня себя за то, что не взял резиновые сапоги. Кожаные ботинки не успевали просохнуть. Я ощущал, как влага просачивается в швы, уже через пару минут после того, как их надевал. На нашем местном черном рынке сухие и теплые шерстенные носки были часам ходовым товаром. Я подошел к новому загону, который мы сделали для собак. змеиные укусы заживали хорошо. Пуля чувствовала себя отлично, хотя первые пару дней у нее не было аппетита, сейчас она наворачивалась двоих. Как только она окрепла достаточно, чтобы гулять по двору, решили переселить ее к остальным. У собак тут же началось веселье. Все нюхали друг друга, носились весело, тявкали и играли, пока Дженни все это не надоело, и она не ушла спать. Да то РПГ еще долго носился с пулей. Малышка вымоталась настолько, что свалилась с ног, тяжело дыша, и заснула на месте, свернувшись к клубочкам. Но стоило ей отдохнуть, и игрища начались заново. РПГ был счастлив. Наконец-то у него появилась подружка. Узад снисходительно наблюдал за ними своего атласного ложа. Дэйв, разумеется, мне не поверил, что это не я притащил пулю снаружи, но это не помешало ему влюбиться в нее с первого взгляда. И это было взаимно. Крошка мчалась к ограде, стоило Дэйву показаться на горизонте. «Иди сюда! Покажи-ка мне шею подзывал ее Дэйв. Пуля тут же радостно трусила к нему, садила сунок и позволяла прощупать ранку. Обсуждать тут было нечего. Пуля присоединилась к нашему собачьему семейству. Через пару дней стало ясно, что конструкцию вольера придется все-таки поменять. Нам нужно было три отдельных загонщика с доступом к нише в стене. Но зада нужно было отделить от пули РПГ, потому что его раздражали их постоянные игры и суета. Но зад с rpg уж пару раз серьезно поговорили, и мы решили, что их лучше держать порознь. И хотя прежде они были не разлей вода, теперь обоих вполне устраивало оказаться в разных частях вольера. По крайней мере, у всех была своя территория. Я мог не стоять на страже каждый раз во время кормления. Достаточно было отпереть калитку и просунуть миску внутрь. Одно время я думал приручить их сидеть, пока я раздаю еду. Но дрессировка требовала времени, а его мне катастрофически не хватало. Джен однозначно была в группе мамочкой. Ей нравилось сидеть в своем загончике и наблюдать за всем, что происходит вокруг. Дома я успел почитать в интернете, Про роды у собак. Там говорил что кормящая сука нуждается в личном пространстве. Так что отдельный вольер и здесь оказался кстати. Все четверо не сводили с меня глаз, пока я накладывал им еду. Теперь я и сам не мог понять, почему мы сразу не устроили собак именно здесь. Любимым местом наузада стали мешки с песком, приваленные к сетке. Он возлежал на них, снизходительно наблюдая за тем, как дурачат соседи. Иногда он лениво погавкивал. когда РПГ с пулей слишком разыгрывались, будто призывая их вести себя потише. Я как раз закончил уборку в вольерах, когда послышался знакомый звук летящего снаряда. Опять 25 в сердцах бросил я и устремился прочь. Собаки тут же расползлись по укрытиям. Никому из них не нравилось находиться при обстреле снаружи. Следующие два часа я провел на северном наблюдательном пункте. помогая нашим разбираться с талибами, которые любой ценой пытались добраться до базы. Появление американского военного вертолета, выпустившего две ракеты по позициям противника, мы встретили одобрительными возгласами. Радость оказалась недолгой. Талибы в ответ ухитрились выстрелом из зенитки зацепить пилон подвески вооружения вертолета. Это переполнило Чашу терпения было принято решение звать на помощь взрослых парней. В данном случае бомбардировщик Б-1, который должен был сбросить на огневую точку талибов 7000-фунтовый подарок. Я знал, что сейчас последует, когда мы слушали по радио 30-секундный отчет. И также я знал, что собаки, которые прятались сейчас в своих тесных кладовках, понятия не имели про взрыв и ничем не мог им помочь. Хотя я к этому готовился, ударная волна от зоны поражения, расположенная менее чем в тысячи метров, застала меня врасплох. Страшно было представить, какая паника началась у собак, когда отголоски взрыва разнеслись по всей долине, отражаясь от гор. Облако в форме гриба медленно вырастало во влажном воздухе. О том, что стало с талибами, я не хотел и думать, я не испытывал к ним жалости после того, как погиб Морпех Уотсон. Постоянные перестрелки с противником привели к тому, что нам стало сильно не хватать боеприпасов. Требовалась масштабная доставка. Чтобы привезти все необходимое, пришлось бы десять раз гонять транспорт и вертолет. Но такой возможности у штаба не было. По итогам было принято решение, что самолета... Меркулес си 30 В пустыню над Наузадом будут сбрасывать грузовые поддон Босс поручил мне отправиться в пустыню, найти и оборудовать подходящее место, а потом сообщить об этом пилоту. Я смог навестить собак только в восемь вечера, и то всего на пару минут. Глаза слепались, я едва стоял на ногах. Покормив всех четверых, я зашел в вольер к и сел у стены, упираясь спиною в холодную, влажную, глинобитную стену. Наузад подошел и сел рядом. Я чесал обрубки ушей, и он тыкался лбом мне в ладонь. Мы просидели так еще немного. Я поставил будильник, чтобы он поднял меня через 20 минут и сам не заметил, как начал клевать носом. Проснулся я весь дрожа с таким ощущением, что... будто бы вырубился всего секунд на 10 Но за все еще сидел рядом. Я нехотно поднялся, преодолевая дремоту. Ночь обещала быть бесконечной. Рождественская ночь, одна минута первая. Пилот все рассчитал идеально. В ту же секунду, как я нажал на кнопку, чтобы сработал инфракрасный маркер, указывающий точку сбрасывания, в небе послышался низкий гул подлетающего Геркулеса. Вскоре гул превратился в оглушительный рев, и громадный транспортник пролетел у нас прямо над головой. Так низко, что мне сделалось не по себе. Когда разгрузчик выбросил тяжелые, груженные поддоны в пустоту ночного неба, я внезапно осознал, что Си-130 куда ближе к земле, чем мы думали. Возможно, сторонний наблюдатель счел бы это комичным, но нам в этот момент было не до смеха. Мы стояли посреди зоны выброски. Прямо на нас опускались на парашютах 14 деревянных ящиков с боеприпасами. «Черти! Бежим!» — прорал я, Джон. В тусклом свете молодой луны невозможно было точно определить, как высоко над землей находится груз. Я надеялся, что у нас есть хоть пара секунд, пока не грохнутся первые ящики. Каждый весил не меньше двух тонн, и оказаться под одним из них нам совершенно не улыбалось». Я поскользнулся на мокрой глине отчаянно пытался восстановить равновесие, когда сзади упал первый в аддон. Джон пахтел рядом, пытаясь отдышаться. Мы оба стояли, упираясь ладонями в колени, как грибцы после олимпийских соревнований. Вот черт! Я не думал, что они полетят так низко, — сказал я. Жадно втягивая морозный воздух, я обернулся и обнаружил, что ближайший ящик упал в каких-то 100 футах от нас. Понемногу пульс пришел в норму, дыхание восстановилось, я нажал кнопку передачи по рации. База 20С говорит. сани Санта-Клауса приехали, прием. Вас понял, едем собирать конец связи. И вновь над пустыней повисла тишина. Все это мало напоминало утро Рождества, если честно. Ну, пошли, пока посмотрим, что там Санта прислал, предложил я Джону. Вместе с парнями, которых прислали нам на подмогу, мы должны были отыскать и собрать все ящики, рассыпанные по пустыне. Потом их предстояло избавить от обвязки и строп парашютов, погрузить в машину. Парни, оставшиеся на базе, должны были перебрать, пересчитать и разложить боеприпасы по местам. В это время с холма присматривались за тем, чтобы все прошло гладко. Если б талибы проявили к нам хоть какой-то интерес, Это нужно было пресекать моментально. «С Рождеством, сержант!» — окликнул меня знакомый голос с густым вольским акцентом, когда я подошел к очередной горе боеприпасов на погрузке. Тарф, помощник командира одного из взводов, пытался перерезать толстую обвязку. Тот отчаянно сражался с парашютом, который никак не хотел сворачиваться. Вместо этого пытался замотать человека в себя. Тяжеленные парашюты обычно перетаскивали втроем, в одиночку да было безнадежно. — И тебя с Рождеством, — ответил я, — что горюют сегодня красотки в Мертире. Некому с ними танцевать до утра. — Это точно, сержант, — ответил он, наконец, управившись с креплением и отскакивая в сторону, когда упаковки с патронами посыпались на землю. — Сколько поддонов уж собрали? — спросил он. «Одиннадцать? Еще три надо найти», — ответил я, продолжая разглядывать пустыню в прибор ночного видения. «По-моему, они где-то там приземлились». «В воде», — предположил я, указывая в темноту. «Ни черта разглядеть невозможно». «Восторг», — прокомментировал тав подходя к борцу с парашютом, который теперь изображал привидение. «Хватит дурью маяться, Майк, вылезай». Тафф не стукнул ладонью, тому месту, где под шелковой тканью скрывалась голова. — Эй! Больно же! — протестующее занеслось изнутри парашюта. И Майк замахал руками, чтобы отбить еще один подзатыльник. — делаешь что тебе говорят, Майк! — ответь придурок! — Вызви нас по минут через десять, — сказал я Тафу. — Надеюсь, в том времени я найду остальные три поддона. Лица я его в темноте не видел, но не сомневался, что он ядовитух хмыляется. — Жду не дожду, — донесся ответом. Первые лучи солнца начинали пробиваться через горные хребты на востоке. Небо было расчерчено оранжево-алыми полосами. В Афганистан пришло Рождество. Нам надо было поторапливаться. Вот уж почти семь часов мы собирали боеприпасы. Я не мог понять, почему талибы до сих пор не отреагировали на нашу суету. Последний поддон обнаружился за добрых 200 метров от точки сброса, в небольшом овраге посреди голой пустыни. Команда ТАФ уже направлялась ко мне, я ждал их на мокром глинистом склоне. — Сомнительное будет удовольствие перетаскивать ящик на другую сторону, — невольно подумалось мне. Я начал перерезать толстенные страховочные ремни, удерживавшие на месте ящики с патронами. Едва успел отскочить, когда они повалились на землю. В недрах этой конструкции обнаружилась пустота, проложенная пенопластом. Я подошел ближе и нагнулся рассмотреть, что там такое. Под защитным слоем обнаружилась большая картонная коробка. Стараясь не споткнуться о рассыпанные снаряды, я аккуратно приподнял крышку. Когда рассветные лучи озарили внутренности коробки, я не смог сдержать улыбку. Там лежал традиционный квадратный рождественский пирог, залитый белой глазурью с надписью «Счастливого Рождества». Сверху был аккуратно воткнут небольшой конверт. В нем обнаружилась открытка с толстяком Санты, застрявшим в дымоходе. Из туго набитого мешка выглядывали разноцветные подарки. Надпись на обороте гласила поздравляю всех на базе внузаде с Рождеством, парни из королевских ВВС. — 10 в вашу пользу, — круто улыбнулся я. — После такого насыщенного утра это было именно то, что надо. Пирог отлично пойдет под горячий чай, когда мы, наконец, доберемся до базы. Ранним утром небо выглядело великолепно. Но вскоре тучи затянули его к обычным. Воздух слегка прогрелся, но оставался слишком влажным, и когда мы сворачивали последние парашюты, молоча их по мокрой земле, с меня пот лил градом. Было уже ближе к восьми утра, когда мы, наконец, доставили на базу остатки боеприпасов. Рождественский пирог ехал весь недолгий путь у меня на коленях. Мы усталые в тропях сгрузили парашюты в специальные металлические контейнеры, Рано или поздно их вернут в бастион для того, чтобы использовать вновь. — Машинам подходите, парни! — окликнул я остальных, вытирая грязь и пот солба. — Пришло время пирога. В мгновение ока коробка опустела. Перепачканные руки уносили драгоценные ломтики. Горячий сладкий чай пошел на ура, мы даже слегка взбодрились, устанавливая порядок дежурства на сегодняшний день. — Никаких операций не планировалось, так что, если то-либо не решат нас взбодрить, день ожидался тихий. Наскоро, подогрев воды и наполнив канистру, я принял душ, побрился и переодел свежее белье и носки. Штаны, правда, пришлось надеть прежние. Вторые, постиранные два дня назад, до сих пор не просохли. Из дома я привез ярко-красную рубашку, которую надевал только по особым случаям. Лиза ее терпеть не могла, поэтому я, понятное дело, старался носить ее как можно реже. Когда она увидела, что я пакую рубашку в рюкзак, то предложила оставить ее то-либо на память, когда буду возвращаться домой насовсем. Мама прислала мне рождественские олени рога, ядовито-красный галстук бабочку. Все это идеально дополняло мой рождественский наряд. И вытащил из-под койки коробку с шоколадным печеньем, которую я привез из Англии. Натянул бронежилет и в таком виде отправился на проверку постов. Часовые выглядели такими же уставшими, как и я. Но ничего не поделаешь. Служба есть служба. Нельзя же было ради Рождества отменять дежурство. Когда я закончил обход, коробка с печеньем опустела, а я объелся. Пришлось на каждом посту съедать по печенью с ребятами. Я же не мог позволить им лакмиться в одиночку, правда? На кухне Датч уже успел облачиться в передник и чистил картошку. Я прошел внутрь, потом затормозил и вернулся во двор. о, -о, -о! И когда это они успели, я в изумлении воздрился на приставленную к внешней стене кухни самодельную печку, которую смастерили наши гурки. — Пока ты в пустыне прохлаждался! — ответил Датч и покачал головой, оценив мой наряд. Их Капрал услышал про индейк, предложил свою помощь. Это было удивительное сооружение. Печку изготовили из старого бидона для горючего, который как следует очистили по такому случаю, установили на два кирпича и прижали к стене мешками с песком. Гурки прорезали небольшое отверстие спереди и подвесили на петлях дверцу. Внутри имелись полозья для двух противней. на которых можно было запекать птицу. Снаружи печку обмазали двухдюймовым слоем мокрой глины и подвели газ. Резиновая трубка тянулась от вентиля прямо к баллону. Чёрт возьми! А газ они как подключили, удивился я. — Не спрашивай, — отозвался дача. — Лучше иди сюда, помогай. У морпехов существует давние традиции. На Рождество рядовому составу обед подают сержанты и офицеры. Мы с дачи пошли еще дальше и решили приготовить все сами. Добрых два часа с помощью добровольцев из инженерной части мы приготовили все рождественские блюда, какие только смогли изобрести, на горелке и в самодельной духовке. Как ни странно, она шпарила отменно, и всякий раз, когда мы заглядывали проверить, как румянится птица, нас обдавала жаром и соблазнитным ароматом. Переворачивать и разделывать индейку пришлось ножом, потому что специальных щипцов у нас не было. Запах стоял такой, что проснулся даже мёртвый. Вскоре все потянулись в столовую. Начальство, как положено, пожелало парням весёлого Рождества. — Обалдеть! Ты глянь, сосиски в бекон завёрнуты, — обливаясь слюной сообщил один морпех другому, с восторгом глядя на свою тарелку. К счастью, дождь время прекратился, иначе очередь, желающих угоститься, рисковала бы изрядно промокнуть. И без того, стоя по щиколотку в грязи, они напоминали завсегдатаев музыкального фестиваля. «Беконом я горжусь отдельно», — доверительным шепотом сообщил мне дача. «Хорошая идея. Это точно», — согласился я, ухмыляясь, — «но, по-моему, моя жареная картошка им нравится больше». А мне по-прежнему была идиотская красная рубашка и оленьи рога. Кэп подошел к нам, покончив свои порции. «Отличная работа, парни. Вернемся, подумайте о смене карьеры». «Я поддержу. Р -р -р -р -р. только и смог ответить на это дачи с набитым ртом. «Кстати, поделите парней между собой так, чтобы половина в штаб пришла к двум, а вторая к трём. Договорились?» — сказал босс. «А в чём дело?» «Санта-Клаус зовет», и с этими словами он нас покинул. А за мы переглянулись с дачи. Никто ничего толком не понял. Когда я с своими парнями зашел в два часа на штаб, то расхотался от неожиданности. Кэп со своим заместителем украсили помещение остатками гирлянд, а на столе были выложены подарки, прибывшие на базу последние несколько недель. От ассоциации морских пехотинцев нам всем полагалось по коробке, набитой всякой всячиной, бритвы, зубная паста, конфеты, все то, чего в обычных пайках не дают. Но смеялся я не поэтому. В кресле посреди комнаты выседал самый настоящий Санта-Клаус с банкой пива в руки. Понятное дело, не настоящий. Это был Ливи наш фельдшер. Ему как служащему ВМФ разрешили отпустить бороду. Он специально не брился к этому дню, теперь щеголял густой щетиной от уха до уха. Не совсем как у Санта, конечно, но смотрелось неплохо, тем больше в сочетании с красной курткой, штанами и колпаком. Теперь в наузад пришло настоящее ждество. Йо, — Йо-йо-йо! — прокричал он с ливерпульским акцентом. — Идите ко мне на ручки, детишки, и рассказывайте, чего хотите под елочку. — Я не готов, Санта, извини, вот бери лучше. — Тимми! — я вытолкнул вперед самого младшего из нас. Тим радостно плюхнулся к Санте на колени. — Тварь! — совсем не по-рождественски завопил Ливи, когда Тим вдавил его в кресло всем своим весом, да еще и в бронежилете. — Ну что, ты был хорошим мальчиком! — с этими словами он потянулся к ящику за креслом. — Конечно, радостно! — ответил Тим, — подыгрывая ему. — По крайней мере, я очень надеялся, что он просто подыгрывает, а не верит в Санту по-настоящему. Тогда выпей пивка за мое здоровье, и Ливи протянул ему холодную банку. Так вот, что он прятал в ящике. Я передумал Санта. Я следующий завопил я и возглавил очередь желающих посидеть у Санта-Клауса на коленях. Санта также раздавал красные рождественские коробочки армейского образца. Это была давняя традиция. Где бы ты ни служил, на суше... или на море, в любой части света на Рождество каждое военнослужащий получает небольшой подарочный набор. мы сгрудились вокруг санты наслаждаясь пивом, перебирали все эти маленькие пудинги, колпаки и прочие забавной мелочи. Мы позвали гурхов присоединиться к нам, благодарность за их нелегкий труд и за все что они для нас сделали. они хихикали как мальчишки, заходя в штаб. мы прокричали им, с Рождеством, и тоже выдали подарки. Восторг у них на лица говорил сам за себя, они радостно переговаривались по-непальски. Потом им тоже пришлось потедеть на коленях у Санты и получить свое пиво, конечно. В маленькой комнате было тесно, шумно и весело. Кто-то пулял из рогатки кусочками пирога, кто-то устраивал гонки игрушечных улиток, которые также обнаружились в поздравительных наборах. Колпаки Санта надевать было обязательно, точно так же, как приветствовать королеву, чей небольшой портрет в рамке обнаружился на дне каждой коробки. Мы встали все вместе, чтобы отдать королеве честь, а потом веселье продолжалось с новой силой. Во все стороны летели обертки, мятая бумага, пустые коробки. Я посмотрел на двоих парней, которые соревновались, кто больше запихнет в рот мини-пудингов. Вместо чтобы обозвать их придурками, остальные щедро делились с ними своими лакомствами в надежде установить мировой рекорд. Закончилось все, разумеется, тем, что оба закашлялись, и сухие крошки полетели во все стороны, во все, кто был рядом. Так мы развлекались целый час. Это было удивительно. Никто не говорил всерьез о том, как скучают по дому, но парни не ожидали ни рождественского обеда, Несанто спил. Я смотрел на них и чувствовал, как сердце наполняется гордостью. Парни не жаловались, что встречают праздник вдали от дома. Они справлялись, как могли, и заслужили свой час беззаботного веселья. За весь день у меня не было ни минуты покоя. Я только утром наскоро вырвался покормить собакам. Несколько часов после обеда пришлось отдежурить на наблюдательном пункте, чтобы дать отдых парня Время ползло невыносимо медленно, нехватка сна давала себя знать, ледяной ветер пробирал до костей и не спасала даже теплая куртка. На небе не было ни облачка. Это означало, что ночью температура вновь упадет ниже нуля. Все местные в такие холодные ночи спасались до очага я думала лизе чем она сейчас занимается под кровать я припрятал для нее подарок об этом я собирался сказать ей сегодня чуть позже когда буду звонить домой мы не то что особо отмечали рождество когда были вместе но сейчас я бы дорого дал чтобы оказаться с ней рядом удивительно что то либо так и не проявились за весь день я сомневался что не дают нам передышку в честь праздника Скорее всего, они понесли серьёзные потери накануне. По крайней мере, на это я очень надеялся. Когда стемнело, я пошёл кормить собак. Специально для них я срезал с костей четыре куска индейки. В конце концов, у них ведь тоже Рождество. Все четверо как с ума посходили, стоило зайти в вольер. Они лаяли, носились туда-сюда, прыгали на меня. Дженнек обычно тоненько тявкала и поскуливала, все дрожа от возбуждения. Дэйв меня опередил. Он уже был внутри и открывал консервы. Мишура, которой мы обтянули ограждение, промокла, поникла и утратила праздничный вид. — Я как раз дежурство думал, ты еще занят, — пояснил Дэйв, заканчивая раскладывать свинину с клетками по мискам. — Только освободился. Я добавил сверху кусочки индейки. — Псам понравится, — засмеялся Дэйв, — только парням, наверное, лучше не говорить. — А тут ты прав. — Женя, дай побольше. я сейчас нужнее. Дэйв кинул в ту сторону. Скорее всего, он был прав. Живот у нее раздулся так, что щенков стоило ожидать со дня на день. — Счастливого Рождества, собаки! — поздравил я терпеливо ожидающую четверку. Мы разнесли миски и отошли, чтобы дать им спокойно поесть. Из голодавшиеся псы накинулись на рождественский обед так словно вечность ничего не ели